Командир корабля капитан Шерман, чьей изобретательности и превосходному вкусу корабль обязан этими совершенствами, не раз достойно и храбро проявил себя в трудных испытаниях, и не на последнем месте следует упомянуть, что у него достало мужество перевозить английские войска в такой момент, это было в пору канадского восстания, когда для них это оказалось единственным средством передвижения. Он сам и его корабль, Снискали всеобщее уважение как у себя на родине, так и у нас. И ни один человек, пользующийся в своей области общим признанием, не заслужил бы его больше и не держался бы достойнее, нежели этот джентльмен. Итак, на этом плавучем дворце мы вскоре вернулись в Соединенные Штаты и в тот же вечер зашли в Берлингтон красивый городок, где мы простояли около часа. В Уайтхолл конечный пункт нашего плавания, Мы прибыли в шесть часов на следующее утро, а могли бы прибыть и раньше, но пароходы ночью здесь стоят на якоре несколько часов, так как озеро в этой части очень узко и плыть по нему в темноте небезопасно. В одном месте оно настолько сужается, что корабль тащит на канате. Позавтракав в Уайт-Холле, мы сели в карету и отправились в Олбини, большой шумный город, куда мы прибыли в шестом часу вечера после того, как весь день ехали по страшной жаре, так как снова было знойное лето. В 7 часов мы погрузились на большой пароход, до того забитый пассажирами, что его верхняя палуба напоминала аванложу в театре во время антракта, а нижняя — Тоттенхэм-Корт-Роуд в субботу вечером, и поплыли по реке Норт к Нью-Йорку. Спали мы, однако, крепко и на другое утро в начале шестого прибыли в Нью-Йорк. Задержавшись здесь всего на сутки, чтобы передохнуть и прийти в себя, мы снова двинулись в нашу последнюю поездку по Америке. До отплытия в Англию у нас оставалось еще пять дней, а мне очень хотелось посмотреть деревню Шекеров, где живут приверженцы религиозной секты, по которой она и получила свое название. Итак, мы снова поднялись вверх по реке Норд до города Гудзон и там наняли внерейсовую карету, на которой и прибыли в Ливан, лежащий в 30 милях оттуда. Конечно, не в деревню Ливан, где я ночевал, когда ездил в прерию. Местность, по которой велась наша дорога, была богатая и красивая. Погода была прекрасная, и на протяжении многих миль в голубой доли вставали перед нами стройной грядой облаков высокие Катскильские горы, где некогда в памятный бурный день Рип-Ван-Винкл Играл в кегли с призрачными голландцами. На крутом склоне горы, у подножия которой проходит еще недоконченная железная дорога, мы наткнулись на поселение ирландцев. Кругом тут есть все необходимое для постройки приличного жилья, но просто удивительно, до чего нескладны, примитивны и убоги их лочуги. Лучшие из них еще могут с грехом пополам защитить от непогоды, худшие Пропускают ветер и дождь сквозь широкие бреши в крышах из волглой травы и в глиняных стенах. У них нет ни двери, ни окон, иные еле стоят кое-как подпертые кольями и столбами, и все обветшалые и грязные. На редкость безобразные старухи и полногрудые молодые женщины свиньи, собаки, мужчины, дети, грудные младенцы, горшки, котлы, навоз, вонючие отбросы, гнилая солома и стоячая вода Все смешано здесь в одну кучу, составляя неотъемлемую принадлежность каждой темной и зловонной хижины. В десятом часу вечера мы прибыли в Ливан, славящийся своими горячими ключами и большой гостиницей, несомненно превосходной, по мнению тех носителей стадного чувства, которые приезжают сюда развлечься или поправить здоровье, но предельно неудобной. Нас провели в огромное помещение, освещенное двумя тусклыми свечами так называемую гостиную, оттуда, спустившись на несколько ступенек, мы попали в другую обширную пустыню, называемую столовой. Спальни наши находились в длинном ряду таких же маленьких, беленых мелом келей, шедших по обе стороны мрачного коридора, и были так похожи на тюремные камеры, что, улегшись в постель, я был почти уверен, что меня сейчас запрут, и невольно прислушивался, не повернется ли ключ в замочной скважине. Должно быть, лечебные ванны находились где-то по соседству, так как я даже в Америке нигде не видел, чтобы так плохо обстояло дело с умыванием, и вообще спальни были лишены самых простых удобств. В них не было даже стульев, я бы сказал, что в них не было ничего, но этого не скажешь, так как на утро я проснулся весь искусанный. Гостиница, однако, красиво расположена, и нам подали хороший завтрак. Покончив с ним, мы отправились к месту своего назначения, находившемуся милях вдвух отсюда. Дорогу к нему указывала дощечка с надписью «К деревне шекеров». По пути нам попалась партия шекеров, занятых дорожными работами. На них были широчайшие из широкополых шляп, а сами они казались во всех отношениях до того деревянными, что вызвали у меня не больше симпатии и интереса, чем фигурная резьба на носу корабля. Вскоре мы подъехали к деревне и, выйдя из кареты у дома, где продавались изделия шекеров и где собирались старейшины, попросили разрешения посмотреть на их обряды. В ожидании ответа от высокого лица, которому должны были передать нашу просьбу, мы прошли в угрюмую комнату, где несколько угрюмых шляп висело на угрюмых крюках и где все время угрюмо отстукивали угрюмые часы, которые тикали, казалось, через силу, и лишь нехотя, по принуждению, нарушали угрюмую тишину. Вдоль стены выстроились в ряд семь-восемь жестких стульев с высокими спинками, и они до того соответствовали угрюмой атмосфере, царившей вокруг, что посетитель скорее согласился бы сесть на пол, чем хоть немного затруднить один из них. Тут в комнату величественно вошел угрюмый старый шейкер, с глазами такими же неприятными, тусклыми и холодными, как большие круглые металлические пуговицы на его пиджаке и жилете, этакий смирный домовой. Узнав, чего мы хотим, он достал газету, где совет старейшин, членом которого он состоял, всего несколько дней назад поместил объявление о том, что они решили на год закрыть свой храм для посторонних, так как приезжие ведут себя непристойно и мешают выполнять обряды. Поскольку возразить на это разумное постановление было нечего, Мы попросили дозволения приобрести кое-что из изделий шекеров и получили угрюмое согласие. Тогда мы отправились в лавку, помещавшуюся в том же доме через коридор, где у прилавка восседало нечто живое в рыжем футляре, что, по словам старейшины, было женщиной, и должно быть в самом деле было, хотя я бы этого никогда не заподозрил. Через дорогу находился и храм, Строгое, чистое деревянное строение с большими окнами и зелеными ставнями, похожее на большую дачу. Поскольку доступ в молельню был закрыт, мне не оставалось ничего иного, как обойти и осмотреть его снаружи, а заодно и другие строения. Все по большей части деревянные, окрашенные в темно-красный цвет, как английские сараи, и многоэтажные, как английские фабрики. И я могу сообщить читателю те скудные сведения, который почерпнул, пока делал покупки. Людей этих прозвали шекерами по их религиозному обряду — пляски, исполняемые мужчинами и женщинами всех возрастов. Перед началом ее мужчины снимают шляпы и пиджаки и торжественно вешают на стенку, потом перевязывают руки повыше локтя лентами, точно готовясь к кровопусканию.